Хао Цзинфан Хао Цзинфан — автор нескольких романов, в том числе романа «Бродяга», который вышел на английском в 2019 году. Сборника путевых заметок, а также многочисленных рассказов, которые публиковались в таких изданиях, как «Мир научной фантастики», «Мэнь-Я», «Новая научная фантастика» и «Вэнь-Йи Фэн-Шан». Хао не ограничивает себя рамками фантастики. Ее роман, рожденный в 1984-м, например, можно считать серьезной художественной литературой. Ее произведения были отмечены наградами Инихе и Синьюн. Она изучала физику в университете Цинхуа, а затем училась в аспирантуре в Центре астрофизики того же университета. Позднее Хао получила докторскую степень по специальности экономика и управление в университете Цинхуа. И в данный момент работает экономическим аналитиком в исследовательском центре при Государственном совете КНР. Хао всегда сильно беспокоили негативные эффекты, связанные с неравномерным развитием разных территорий Китая. и особенно влияние этих эффектов на тех, кто не в силах улучшить свои условия жизни. В 2016 году Хао получила премию Хьюго в категории лучшая повесть за произведение Складывающийся Пекин. Он вошёл в сборник Invisible Planets. В этом произведении рассказывается о том, как увеличение производительности труда за счёт применения новых технологий может усилить классовое неравенство. Воспользовавшись тем, что награда привлекла к ней внимание общественности, Хао основала социальный проект WePlan, цель которого развивать образование в сельских, крайне бедных регионах Китая. Рассказ Новогодний поезд написан по заказу журнала L China. И это в некоторой степени отражает усиливающееся влияние научной фантастики даже на обычных читателей. Более подробно об этом феномене рассказывается в эссе Фей Дао Научная фантастика это больше не стыдно, приведённом в конце этой книги. Новогодний поезд. Офис. Репортёр смотрит в камеру. Репортёр Это специальный прямой репортаж, который совместно ведут новостное агентство Старого Китая, китайское периферийное телевидение и Народная сеть. Сейчас идёт праздник весны, и сезон путешествий в самом разгаре. Сейчас происходит самая крупная ежегодная миграция населения земли. Сотни миллионов едут в гости к родным на самолётах, поездах и автобусах. Беспрецедентное исчезновение всех пассажиров экспериментального поезда Едущий домой привлекло внимание всей страны. В центре бури оказался один человек Ли Дапан, создатель поезда Едущий домой и главный исполнительный директор одноимённой компании. Наш корреспондент получил право взять эксклюзивное интервью у господина Ли. Добро пожаловать, господин Ли. Давайте сразу перейдём к сути дела. Ваш поезд исчез, и вместе с ним пропало более полутора тысяч пассажиров. Что вы можете сказать нашим зрителям по этому поводу? Ли. Они не пропали. Поезд находится в ремонте. Репортёр. Вы получили сообщение от его команды? Ли. Нет, но приборы слежения говорят, что поезд в идеальном состоянии. А поломка связи будет скоро устранена. Репортёр. Вы можете объяснить основные принципы, которые лежат в основе работы поезда, едущей домой? Ли. Давайте начнём с начала. У меня была мечта, простая, но прекрасная мечта дать каждому человеку возможность повидаться с родными в китайский Новый год. Но так, чтобы людям не приходилось долго стоять в очереди. Мёрзнуть на улице, давить друг на друга, словно сардины в банке. Репортёр: "Господин Ли, пожалуйста, отвечайте по существу". Ли достаёт лист бумаги, что-то рисует на нём и показывает в камеру. "Это наш пространственно-временной континуум. Чтобы попасть из одной точки в пространстве и времени в другую, мы обычно выбираем брахистохрону. Она же линия скорейшего спуска". Как нарисовано вот тут, понимаете? Но если мы изменим местное гравитационное поле с помощью миниатюрных чёрных дыр, то получим возможность стартовать в одной точке и добраться до другой, двигаясь по совершенно другой кривой пространства-времени. И, что лучше всего, мы могли бы отправиться из точки А и прибыть в точку Б, то есть в то же самое время. и в то же самое место, двигаясь по нескольким самым разным кривым. Таким образом, увеличив число возможных путей в континууме, мы повышаем грузоподъёмность любого вида транспорта в 2, 3, 4 и даже в 5 раз. Вы это видите? Репортёр. Я вижу что-то похожее на пельмень. Ли Ну, то есть, если прибегнуть к специальной терминологии, то на самом деле мы создаём локальные линии скорейшего спуска, а затем объединяем эти местные кривые. Репортёр: Давайте пока забудем про математику. Можете рассказать нам об исчезнувших пассажирах? Где находится пропавший поезд? Ли: Он в другой точке пространственно-временного континуума. Репортёр: Вы Говорите о параллельной Вселенной ли? Нет. Просто о другой точке пространственно-временного континуума. Она совпадает по времени с нами, но находится в другом месте. Она совмещена в том же месте с другими людьми, которые уже находятся там, но в другом времени. Репортер. Думаю, будет лучше, если мы не будем говорить о теориях. Позвольте задать вам другой вопрос. До этого несчастного случая у поезда, едущей домой, не было официальной лицензии. Значит, вы продавали билеты незаконно? Ли. В сфере транспорта доминируют неэффективные монополии. Поэтому у нас не было выбора. Нам пришлось выйти за пределы нормативной базы, чтобы убереризировать пространство во время и более качественно обслуживать людей. Репортёр Что, по-вашему, станет с едущим домой после этого несчастного случая? Вас закроют? Ли. Давайте подождём и сначала выясним, что с поездом. Репортёр. Как вы думаете, пассажиры вернутся живыми и здоровыми? Ли. Я уверен, что с ними всё будет хорошо. Всё, что им нужно, достаёт ещё один лист бумаги и снова рисует. Это найти новую кривую пространства времени. Тогда в конце концов они объединятся с нами в наших координатах континуума. Репортёр. Я вижу плохо слепленный пельмень, который разошёлся по шву. Режиссёр, который стоит за камерой, прерывает интервью и сообщает репортёру, что пропавший поезд найден и все пассажиры в безопасности. Репортер немного потрясенный, и Ли Допан смотрит новостной сюжет на телеэкране, который висит на стене. На экране пассажиры выходят из едущего домой. На их лицах написано «умиротворение», а может даже «радость». Репортер на платформе останавливает пассажирку и спрашивает ее об ощущениях. «Это было великолепно! Мы столько дней ехали, а когда вышли из вагона, то оказалось, что еще даже не настал Новый год!» Репортёр останавливает другого пассажира и спрашивает, было ли ему страшно. Ни капельки. Просто у нас получился неожиданный отпуск, который мы провели в поезде. Потрясённый репортёр хватает кондуктора и требует сообщить все подробности. У нас возникла неисправность, и мы быстро её устранили. Однако пассажиры потребовали, чтобы мы ехали по живописному маршруту, чтобы они могли дольше наслаждаться поездкой. Репортёр не знает, что делать. Камера снова показывает офис. Ли. Всё это легко объяснить. Хотя в пространственно-временном континууме поезд преодолел всего один день, общая протяжённость маршрутов в континууме была гораздо больше, и биологические часы пассажиров шли с обычной скоростью. Таким образом, хотя с нашей точки зрения поезд отсутствовал всего 6 часов, пассажирам, кажется, что поездка длилась в поезде несколько дней. В оставшееся время телеведущие обсуждают политику правительства в области транспорта, юридические проблемы и технологии, используемые в поездах. Ни по одному вопросу прийти к согласию им не удаётся. Камера выключена, и репортёр собирает свои вещи. Но прежде чем покинуть кабинет Ледопана, Он поворачивается, чтобы задать ему ещё несколько вопросов. Репортёр. Почему пассажиры не хотели покидать поезд? Это нелогично. Разве люди не хотят поскорее приехать к родным и вместе с ними отпраздновать Новый год? Ли. На ваш вопрос я ответить не могу. Спросите у самих пассажиров. Но подумайте вот о чём. Если стартовая точка и место назначения уже назначены, и сколько бы дней не длилось путешествие, вы пребудете вовремя, то разве вы не хотели бы максимально продлить путешествие, чтобы насладиться им в полной мере? Репортер. Да, наверное. Это же как бы свободное время. Ли. Если вопрос поставлен таким образом, оказывается, что все просто, да? Но я вот чего не понимаю. Если точка старта и место назначения фиксированы, допустим, это рождение и смерть, то почему большинство стремится поскорее добраться до конечной остановки?